Глава 21. Солнце давно уж зашло, а мы все еще плыли и не приставали к берегу. Король и герцог вылезли, наконец, из шалаша с очень кислыми рожами. Но после того, как они бросились в воду с плота и хорошенько искупались, им стало получше. После завтрака король уселся на краешке плота, снял сапоги и засучил штаны, ноги спустил в воду и закурил трубочку, потом принялся отдолбить на память своего Ромео Джульетту. Когда он выдолбил все, что надо, они с герцогом стали разыгрывать. Герцог его заставил повторять сто раз каждое слово. И все уходило не так. Он обучал его, как вздыхать, прикладывать руку к сердцу и, наконец, объявил, что сойдет. «Но только», — говорит, — «зачем ты ревешь Ромео так громко, как бык? Надо выговаривать нежно, мягко, томно, вот так. Ромео! Джульетта ведь это нежная девушка, невинный ребенок, она не должна реветь, как осёл». После того они притащили пару длинных мечей, которые герцог выстругал из двух дубовых планок, и стали фехтовать. Герцог сказал, что он будет за Ричарда третьего. И как же они катали, жарили и метались по плоту. Под конец король оступился и шлепнулся в воду. Тогда они сделали отдых и стали опять толковать про разные штуки, которые с ними бывали в прежнее время на этой реке. После обеда герцог говорит. «Послушай, капет. Надо устроить представление самого первого сорта. Мы еще что-нибудь прибавим. Надо на бис тоже что-нибудь иметь». «Что такое на бис?» Бриджуотер. Герцко объяснил ему, а потом говорит, «Я разыгрываю шотландского волынщика или представлю матросскую пляску, а ты?» «Постой, дай подумать. Ага, вот что ты, прочитай монолог Гамлета». «Что прочитай?» Я говорю, налог Гамлета — знаменитейшая вещь у Шекспира. Такая красота. А уж публика валом валит. В моей книги его нет. У меня не тот том. Да, это не беда. Я постараюсь припомнить наизусть. Дай-ка подумать. Он заходил по плоту взад и вперёд, нахмурил лицо и стал строить страшные рожи. Это он вспоминал. то брою поднимет чуть не до темени, то руку прижмет к колбой и качнётся назад и застонет, а потом вздохнет и уронит слезу. Я глаз не мог оторвать от него. Потом говорит «Припомнил, ну, слушайте». Тут он встал на середке плота, вытянулся весь, а ногу отставил вперед, голову закинул назад и глядит в небеса. Потом стал выйти, бесноваться и скрежетать зубами, и все время, пока говорил свою речь, он и стонал. и руки растопыривал, и кулаками бил себя в грудь, и никогда и не видел подобной игры. А речь, вот она, я заучил ее наизусть без труда, покуда он вдалбливал ее королю. Быть или не быть, вот закорючка. Что делает из жизни вечный срам? И кто бы стал терпеть людскую злобу? Бернамский лес пойдет на Дунсинан». Уснуть, быть может, грезить подлый страх пред тем, что будет за порогом смерти. Тот страх зарезал сон, невинный сон. природы лучший отдых вынуждает вести борьбу с насмешливой судьбой и отражать слепые стрелы рока без отдыха, без чести, без вины. Стучи сильней, Дункана разбуди — От самой смерти роковым ударом, ценой лжи, позором мудреца. В ночной тиши, средь мертвого молчания, на траурной высокой колеснице. Из той стороны никто не приходил. Она заразой дышит огнем и перед ней бледнеет храбрость мира. И грозный лев пугается, как кошка, и облака спускаются до крыш, и в ужасе назад текут потоки, готовя нам неведомый расчет. Прекрасная Офелия, о нимфа, не открывай зияющую пасть, но помяни меня в своих молитвах. Старику страшно понравилась эта речь, и скоро он так и катал ее наизусть без всякой запинки, он как будто для нее и родился. И когда он... Заведет и разойдется, даже глядеть было любо. Как это он машет руками и рычит, и словно на дыбы поднимается. При первом удобном случае герцог напечатал несколько афиш. После того дня два или три на нашем плоту шел дым кромыслом. Только и было, что бой на мечах, да еще эти, как называл их герцог, репетиции. Раз утром мы забрались уже в самую середку штата Арканзас, вдали показался небольшой городок на изгибе реки. Мы причалили на полмиль повыше, в устье речки, которая протекала как будто в тоннеле из высоких кипарисов. Тотчас же все мы, кроме Джима, сели в челнок и поехали в город в надежде, нельзя ли там будет устроить представление. Мы угодили в самый раз. В городе был цирк и тоже давал представление в этот именно вечер, И уже начал съезжаться народ со всего колодка, в старых скрипучих фургонах и бричках, и верхом на лошадях. Цирк должен был уехать на завтра, и наше представление тоже могло удастся на славу. Герцк нанял помещение, а мы стали расклеивать афиш по городу. На них было написано так. «Возрождение Шекспира! Редкостное зрелище! Один только раз! Знаменитые во всем мире трагики!» Дэвид Гаррик, младший из театра Друри Лейн в Лондоне, и Эдмунд Кин старший из лондонского театра в Геймаркете из театров Уэтчепеле, Пудинг Клейн, Пикадилли Лондон, а также из других королевских театров Европы. Будут иметь честь представить бессмертную сцену на балконе из Ромео и Джульетты. Ромео, мистер Гаррик, Джульетта, мистер Кин. с участием всей труппы. Новые костюмы, новые декорации. А также будет представлена ужасная, потрясающая, леденящая кровь сцена боя из Ричарда III. Ричард Третий, мистер гарик Ричмонд, мистер Кин. А также по особому требованию публики будет исполнен бессмертный монолог Гамлета знаменитым Кином. Он исполняется в Париже 300 вечеров подряд. Только один раз. По причине настоятельных ангажементов в Европе. За вход — 25 центов. Дети и слуги — 10 центов. После того мы стали слоняться по городу. Почти все домишки и лавки были старые бревенчатые лачуги. Даже не покрашенной краской. Они поднимались на сваях фута на три или четыре над землей, чтобы вода не достала при разливах реки. При домах были сады, но там ничего не росло, кроме дурманда подсолнухов, сорных куч старых сапожных опорков, битых бутылок, негодных перчаток и сковерканных жестянок. Заборы были сбиты из разнокалиберных досок, кое-где сколочены гвоздями. Все прясла погнулись в разные стороны, и на каждой калитке было не больше одной петли. И та из подошвенной кожи. Иные из этих заборов были когда-то выбелены, да уж очень давно. Герцог сказал, должно быть, пораньше колумба. В каждом саду непременно разгуливали свиньи, а хозяева усердно гнали их вон. Все лавки помещались по одной улице. Перед каждой был парусиновый навес, и приезжие фермеры привязывали лошадей к наружным подпоркам. Под этими навесами были сложены порожние ящики. На них заседали городские зеваки, день деньской и от нечего делать, стругали дерево своими складными ножами, жевали табак, плевали, потягивались. Они были с виду не лучше босиков. Почти на всех были желтые шляпы с грубой соломы размером Не меньше, чем зонтик. А сюртуков и жилетов никто не носил. Они называли друг дружку по имени. Биллом или Баком, или Хэнком, или Джо, или Энди. Говорили лениво, точно нехотя. Зато через каждое слово прибавляли ругань. У каждого столба непременно стоял ротозей, и руки в карманах как будто приклеены. Разве, если надо, достать табаку или спину почесать? От них можно было слышать только такие разговоры. Флэш, Хэнк, дай-ка на жвачку табаку. Нету». У самого только на жвачку осталось, убил, спроси. Бил, может, и даст, а может, соврет и скажет, что весь табак вышел. Иные из этих бродяг, кажется, век не имеют гроша с душой. Не даже хоть столько табаку, чтобы на жвачку хватило. Они и жуют-то заемные. Джек, говорят, одолжи-ка на жвачку. Я недавно последнюю отдал Бену. «Это, конечно, явная ложь, этим никого не обманешь, разве чужого человека». Но Джек совсем не чужой. Он непременно ответит «Бену отдал». «Бабушке своей расскажи и кошке придачу. Отдай-ка лучше мне за все разы, Лейв Бакнер, что взаймы брал. А я тебе из того уж одолжу пуда три и плат не спрошу». «Мало, я тебе отдавал, что ли?» «Да, отдавал. На шей жвачек отдал». «Брал табак прессованный, а отдал корешками?» Прессованный табак, крепкие черные бруски, но эти ребята больше жуют простые табачные листья. Кто берет у соседа жвачку, ни за что не отрежет ножом. А сунь брусок себе в рот, ухватит зубами, а руками крутит и тянет, пока не оторвет. И часто хозяин посмотрит на остаток, кисло усмехнётся и скажет, возьми к себе брусок, а мне отдай жвачку». Все улицы и переулки залиты грязью, черная грязь липкая, будто смола. Местами помельче, а местами по колено. Куда ни взгляни, шляются свиньи, валяются, хрюкают. Вон грязная свинья с целой оравой просят, плетется по улице и вдруг развалилась на самой дороге. И люди ничего обходят, а она ощерит глазки и хлопает ушами. Пока просят и сосут, и так счастливо, словно королева. Какой-нибудь уличный олох посмотрит и крикнет: га го и примется травить ее собаками куси ее, а то ее. Свинья с визгом летит по улице, а на каждом ухе у нее висит по собаке, а то и подви. И сзади бегут еще три или четыре десятка. И все другие олохи собираются и смотрят, и следят до самого конца, и весело смеются, и рады нежданной забаве. Потом снова садятся и дремлят, пока не случится собачья драка. Нет ничего на свете другого, чтобы могло их так оживить, как собачья грызня. А то еще забава облить кипидаром бродячего пса и поджечь, или привязать ему к хвосту жестянку, и потом любоваться, как он скачет и кружится». У самой реки над обрывом иные дома совсем покривились. Вот сейчас свалится вниз. И даже жильцы выбрались вон. А под другими домами берег подмыт и висит как карниз. А люди еще живут. Может статься, что в одну ночь обвалится целая закраина. Иной раз целая полоса земли в четверть мили длиной до стрещины оползать, покуд не свалится в реку. Каждое лето берег все валится». Такие города должны постоянно отодвигаться назад и назад, потому что река их подмывает и гложет безо всякого удержу. Чем ближе время подходило к полудню, тем больше теснилось по улицам телег и лошадей, и пребывали все новые и новые. Целое семейство привозили с собой обед из деревни и закусывали, сидя на телегах. Вот, колелась, и я видел три драки одну с другой. Вдруг кто-то крикнул. «Ага, вон едет и бокс, пьяный и грозный, глядите, ребята!» «Сератозии, как будто обрадовались, должно быть, ждали от этого бокса новой потехи». Один говорит, «Ну-ка, кому-то он нынче со своим задиранием. Ежели бы он всех убивал, кому грозился за эти 20 лет, ни одного бы человека не осталось в городе». Другой говорит, «А я бы хотел, чтобы старик мне пригрозил. Знал бы я, по крайней мере, что я проживу тысячу лет». Бокс скакал на лошади с криком и гиканьем, точно индейц краснокожей. «Эй, вы прочь с дороги! Всех разнесу! Не хватит гробов!» Он был совсем пьян и качался в седле. Ему было лет пятьдесят с виду, и лицо у него было красное. Все задирали его и смеялись, и ругались, а он отругивался. «Постойте, — говорит, — я уже примусь за вас и отделаю вас по-своему, да только теперь не досуг. Надо убить старого полковника Шерборна!» Его сперва, вас на закуску. Он увидел меня и наехал, и кричит: А ты откуда взялся? Жить надоело! С темы проехал мимо. Я перепугался, а другой человек говорит: Ничего, это он только стращает, как водки выпьет. Это шут гороховый, самый безвредный во всем Арканзасе. Пальцем никого не тронет, ни пьяный, ни трезвый. Бокс подъехал к самой большой лавке. Нагнулся с коня и заглянул под навес, и потом закричал: «Ну, выходи, к шарбарн, выходи, посмотреть на того, кого ты надул. Тебя-то я ищу, собака, уж я доберусь до тебя». Он стал сыпать всякими последними словами, какие только ему на язык приходили. Улица кишела народом, все слушали, хохотали и науськивали. Вдруг из лавки выходит человек лет 55, гордо, вида чисто одетый, пожалуй, почище всех людей в городе. И толпа раступилась, чтобы дать ему дорогу. Он и говорит боксу так медленно, внятно. Мне это надоело, но я буду терпеть до часу. Помни, до часу не позже. А если после этого сроку ты хоть рот раскроешь против меня, тогда берегись, от меня никуда не уйдешь. Он повернулся и вошел в лавку. Толпа присмирела, никто не шевельнулся, смех затих. Бокс отъехал и поскакал по дороге, и все орал и бронил Шерберна самую отборную бранью. Скоро он опять вернулся и встал против лавки и продолжал свое. Вокруг столпились люди и старались унять его, но он не унимался. Они сказали ему, что через четверть часа будет час, и значит, ему надо уходить, но ничто не помогало. Он сыпал по-прежнему броню, швырнул шапку об землю и переехал ее конем и опять помчался по улице, только волосы седые развелись по ветру. Многие пробовали и так и сяк сманить его долой с седла на землю, чтобы запереть, пока не протрезвится. Но всё было напрасно. Он так и носился по улице и всё поминал Шерберна самыми худыми словами. Наконец кто-то сказал, «Ступайте за его дочкой, живей дочку приведите. Может, он послушает ее. Уж если кто, может его урезонить. Так только она». Побежали за дочкой. Я отошел немного по улице и встал. Минут через десять опять появляется бокс, только уже не на лошади. Он шел через улицу прямо ко мне, без шапки, а сам так шатается. Двое приятелей взяли его под руки и стали уводить. Он тоже как-то притих и глядел беспокойно, и уж теперь не упирался, а старался идти поскорее. Вдруг кто-то крикнул «Бокс!». Я обернулся и вижу, полковник Шерберн. Он стоял неподвижно посреди улицы и в правой руке держал пистолет, но еще не целился, а напротив того, поворотил дуло кверху. В ту же секунду я увидел девушку, бегущую к нам, а с ней еще двоих. Бокс и его приятели тоже обернулись на голос — И когда увидали пистолет, то оба других отскочили в сторону, а дуло пистолета тихо опустилось и застыло. Оба курка были на взводе. Бокс вскинул руками и крикнул «Господи, не стреляйте!» И тут же грянул первый выстрел. Бокс пошатнулся назад, хватая руками воздух. Бац, бац, грянул второй выстрел. Несчастный грохнулся на зиме, руки раскинул. Девушка вскрикнула и, добежав до отца, бросилась на его тело, и все повторяло страшным голосом «Он его убил! Он его убил!» Толпа сомкнулась кругом. Люди толкались и тискались и тянулись вперед, чтобы видеть, а другие изнутри старались оттеснить их обратно и кричали «Назад! Назад! Дайте ему простору!» Полковник Шерберн швырнул пистолет на землю, поворотился и ушел прочь. Бокса стащили в аптеку. Толпа всё с кругом него. Весь город сбежался, а я бросился вперед и успел занять местечко у самого окошка, откуда все было видно. Они положили его в аптеке на полу и подложили ему под голову большую Библию, а другую раскрыли и положили ему на грудь. А перед этим они разорвали на нем рубаху, так что я увидел, куда его ранила пуля. Он глубоко вздохнул раз в десяток, а Библия все поднималась и опять опускалась. Потом он перестал. Он был мертвый. Они оттащили от него дочку, а она все плакала и кричала. Ее увели. Ей было не больше шестнадцати. Она была тихая с виду, а бледная, вся перепугана насмерть. Скоро весь город был на ногах и собрался сюда. Люди толкались и шумели, и лезли к окнам, а те, что были у окон, тоже упирались, они хотели уйти. Задние твердили. «Ну будет вам уже насмотрелись, пустите и нас. Так не годится одним смотреть, и другим не давать. Каждому хочется видеть». Брань поднялась. и даже посыпались пинки, я поскорее ушел от греха. Улицы были полны народа, везде шумели и бегали. Всякий, кто видел стрельбу, рассказывал, как было, а кругом собиралась толпа и слушала, и тянулась на цепочке. Какой-то худой долговязый мужчина, длинноносый, с высоким белым мохнатым цилиндром на самом затылке и с крючковатой палкой в руках, указывал места на земле, где бокс стоял и где шербан стоял, а люди так и ходили за ним с места на место и смотрели ему в рот и кивали головами в знак того, что они поняли, и нагибались вперед, упираясь рукой в бедро, и смотрели на эти места. Потом он встал на месте, где был Шерберн, и вытянулся, страшно нахмурил брови, а шляпу надвинул на самые глаза и крикнул «Бакс!» и стал наводить свою палку, как будто пистолет, и опять крикнул «Бац!» и пошатнулся назад «Бац!» ещё раз и рухнул навзничь. Все люди, которые видели убийство, говорили «Отлично! Точка в точку! Так оно и было!» Человек десять вынули бутылки из карманов и стали его угощать. После того, кто-то сказал, что надо расправиться с Шерберном. В одну минуту все подхватили эти слова и подняли крик. Толпа двинулась вперед с дикими воплями, размахивая руками и палками, и срывая по дороге веревки из-под белья. Что было на чем Повесить Шерберна.